Часть первая, глава восьмая. Горацио сообщил, что пришла короткая весточка от Ашина Сона. Они справились, теперь только ждать. По крайней мере, им. Лан ехал на встречу с Дэвидом Ли. Вряд ли тот сможет рассказать, о чем там на самом деле думал Брайан, но попытаться стоило. Если кому поэтически настроенный Брайан и мог доверить информацию, то писателю Дэвиду Ли. К тому же лучше предупредить его об опасности. Правда, Лан уже распорядился об охране для Дэвида, для всех людей из списка, кроме нескольких, которые то ли пропали, то ли слишком хорошо прятались. Поправив браслет Горацио, Лан небрежным жестом смахнул все сообщения и вспомнил время, когда только появились подобные помощники. Это была идея Брайана, и его отец сначала воспринял ее в штыки. Только после объяснений сына решил дать шанс технологии. Суть состояла в том, что у корпорации имелись свои искусственные интеллекты, но мощные, обрабатывающие сотни операций. В помощниках действовал ограничитель, они использовали кусочек искусственного интеллекта, становясь отдельным ботом, который взаимодействовал с человеком и учился у него. Но в его функционал не входила обработка информации или продвинутое обучение. У Горацио даже голос был стандартным. Он принимал сообщения, сверялся с расписанием, синхронизировал его с другими. Отец Брайана, как и многие, полагал, что это может уменьшить значимость секретарей, но подобного, конечно, не произошло. Лечень Гуань всегда была чем-то большим при отце Лана и стала помощницей его самого. Ни один искусственный интеллект не сравнится с ее умом, который не только феноменально анализировал, подмечал слабые места, но и собирал сплетни, которые в Гонконге зачастую значили даже больше, чем официальная информация. Устроившись поудобнее, Лан приказал – «Горацио, проверь желтую прессу и сайты, собери темы, которые вызвали больше всего реакций». В воздухе поплыли мерцающие куски статей, которые просматривал и упорядочивал Горацио, но внезапно поверх всех пошло сообщение «следует отдохнуть». С раздражением Лан смахнул слова и подумал, что наверняка это Ли Ченгуан успела поставить в Горацио ограничения. Если сидеть с данными слишком много, появлялось предложение об отдыхе. «Я все видела», — заявила молчавшая до этого Фейлин. «Ты игнорируешь сообщение. Оно глупое. Я и без того еду отдыхать, разве нет? Я все еще настаиваю на своем присутствии. А тебе отдыхать не нужно? Это другое». Лан вздохнул. Он знал, что даже если пойдет к Дэвиду один, Фейлин не отправится развлекаться, а будет так или иначе следить. Но Фейлин не помешает напомнить о том, что ей не обязательно ходить везде за братом. «Ты же будешь неподалеку», — сказал Лан. «Если что, Горацио подаст сигнал тревоги». «Все равно не понимаю, почему ты против моего присутствия, потому что хочу поговорить с Дэвидом как друг. А это нелегко сделать, если приходишь с телохранителем. К тому же Лан знал, куда едет. Присутствие вооруженной Фейлин там точно приветствовать не будут. Это создаст неприятную ситуацию, в том числе и для самой Фейлин. «Ты слишком легкомысленно относишься к списку», — заметила Фейлин. Лан удивился. «К тому, что мог умереть, ты прекрасно знаешь, не в первый раз». Фейлин поджала губы и не ответила. Отвернулась к окну, наблюдая за вечерним городом. Или делая вид, Лан подумал, что это может быть шансом поговорить. «Отец видел в тебе оружие», — неловко начал он. «Но ты ведь не только оружие, ты нечто большее, Фейлин. А если я сама хочу быть оружием?» Лан запнулся. Он не знал, как донести свою мысль до сестры. «Наверное, плохой момент для разговора». «Мне нравится моя жизнь», — неожиданно сказала Фейлин. Обычно она не продолжала, но сегодня оказалась разговорчивой. Ее темные глаза снова в упор смотрели на Лана. «Это никогда не было выбором отца, я сама захотела. Почему ты думаешь, что лучше знаешь, что мне нужно?» «Ты права, примирительно», — сказал Лан. «Это твой выбор. Но ты же хочешь, чтобы я иногда отдыхал. Вот и я хочу, чтобы ты расслабилась. И правда, не стоит идти в облако поэзии». Место считалось чайным домиком, хотя пели в основном крепкие байдзю маленькими стопками и заключали полулегальные сделки. Чтобы все выглядело более благопристойно, заведение еще и гордо именовало себя литературным клубом. Брайан бывал в таких местах, Дэвид так вообще их любил. Лан предпочитал не появляться, но лучшего места для разговора с Дэвидом не придумать. Поэтому, когда он заявил, что будет вечером в облаке, Лан согласился там встретиться. Машина остановилась, Фейлин бросила веское «Я буду рядом». Лан включил Горацио на руке на полный анализ, в том числе он считывал пульс, давление и окружающий воздух. Все данные поступали к Фейлин, так что, если что-то пойдет не так, она узнает об этом едва ли не раньше самого Лана. К тому же у него имелись нейродевайсы, способные оценить даже эмоциональный уровень окружающих людей и зафиксировать растущую агрессию. А кольца генерирует импульс, отключающий энергополе, как с тем дроном в Каулуне. Лан отнюдь не был беспомощным или неподготовленным. Он помедлил. Данные моего импланта?» «Не нужно», — покачала головой Фейлин. «Чем меньше он засвечивается, тем лучше. И сегодня он не требуется. Снаружи шел дождь». Начинался влажный сезон, так что ничего удивительного не было. Солнце теперь будет скрываться за тучами или за вездесущим смогом. Что ж, в последнее время и без того слишком много ясных дней, это не могло продолжаться вечно. Подняв воротник транчкота, Лан заторопился под сияющую вывеску, чуть размытую в пелене дождя. Внутри облака царило тепло, играла ненавязчивая музыка и пахло благовониями, смолисто и сладко. Маленькая прихожая была убрана в спокойных тонах, по углам стояли катки с зелеными растениями, на стенах картины, будто в галерее. Вдоль рамок велись мерцающие иероглифы, которые невозможно прочитать, так быстро они изменялись. Лан вежливо поклонился. «Добрый вечер, мадам Леши». Она встречала гостей сама, хрупкая, миниатюрная женщина, предпочитавшая старомодные алые платья. Она не следовала моде, делала высокие укладки и украшала волосы многочисленными золотыми заколками. Возраст как будто не брал ее, а мягко окутывал, притаившись морщинками, но скрадывая годы. Рядом с ней стоял один из ее сыновей, неизменно мощные, молчаливые, то ли телохранители, то ли вышибалы облака. Скорее всего, и то, и другое. Мадам леше улыбнулась. — Рада видеть тебя, Шень Лан. Ты так редко заходишь к нам. В последнее время слишком много дел с компанией. Да, потеря твоего отца до сих пор отзывается в моем сердце. На самом деле, великие драконы почти не бывали в подобных заведениях. Поэтому мадам Леши гордилась, что если главы клана Шень выбирали чайный домик, то именно облако. Сегодня Лан появился здесь, и об этом будут говорить еще неделю, а негласный рейтинг облака сильно вырастет. Они обменялись ничего не значащими любезностями, прежде чем Лан перешел к сути дела. «Я еще друга, он должен ждать меня» сон давно не заходил к нам. Она прекрасно знала, что Лан пришел вовсе не за Ашином, но решила напомнить. Это было неприятно, но Лан вежливо сказал, «Если он здесь появится, обслужите его по высшему разряду. Очень надеюсь на вас». «Конечно же, мы давние друзья клана Шень. Облако поэзии и правду заслуживает доверия. Глаза мадам Лиши едва заметно сузились. Она пользовалась модами, которые скрывали для социальных ее настроений, но и без того было понятно, что она недовольна. Лан в очередной раз напомнил ей, что Шейн не друзья подобному заведению. Но если те будут помогать, то и впредь клан изредка будет выбирать и поддерживать именно облако. А Шансон бывал здесь однажды и едва не подставил клан Шень. Появившись в Гонконге, Ашин продал информацию, отец принял его в клан Шэнь, но постоянство, новый город и обстоятельства — все это повлияло на Ашана. он растерялся. Однажды с Ланом связалась мадам Лиши. Точнее, она позвонила в Шеньхун, а умная Ли ченьгуан перенаправила ее не на великого дракона, а на Лана. Мадам Лиши любезно сказала, что Ашин заявился в компании нескольких сомнительных личностей и ведет себя неподобающим образом. Лан решил сам уладить это дело. Ашинсон оказался вдрыск пьяным и почему-то без одежды. Все знали, кто он, особенно двое бывших с ним парней из триады Али. Они брали Ашина на слабо, а он взламывал какие-то системы, толком не понимая, что делает, и не слишком заботясь не оставлять следов. На самом деле он влезал в торговый дом Гуан, крупную гонконгскую корпорацию. Тебе вышли на Шэньхуна, и это все сказалось не очень хорошо. К счастью, Лан успел до того, как дошло до серьезных взломов. Всю дорогу до дома сон провоцировал, но Лан молчал и никак не реагировал. Он не кричал, не ругался, а дома запихнул Ашина в холодную ванну. Он поговорил с ним позже, когда тот протрезвел, и сказал только, будешь вести себя подобным образом, и клан Шэнь откажется от тебя. «Мой отец взял тебя как воспитанника. Ты рискуешь не только своей, но и его репутацией». Ашенсон тогда замолчал, начал сбивчиво извиняться, но Лан махнул рукой. «Слова ничего не значат, только поступки. Больше так не делай». К чести Ашина он и правда не переходил грани, хотя иногда ошивался в сомнительных заведениях, но все в рамках приличий. Потом Ашен предпочитал проводить свободное время с Ланом или местными хакерами. Но мадам Леши не упускала возможности вспомнить тот случай. Лан не упускал случая напомнить, что к не собирается покровительство чайному домику. В основном помещении облака царил сумрак, подсвеченный кислотными неоновыми отцветами и ярко-красными фонариками. Музыка звучала громче, ароматы благовоний становились навязчивыми, Табачный дым густо вился, и Лан с трудом удержался, чтобы не достать из кармана респиратор. Это было бы невежливо, а мадам Лешина наверняка до сих пор следила и ни к чему ее раздражать. В конце концов, иногда облако служило для таких вот встреч с Дэвидом Ли, например. Широкий коридор по сторонам, отделенные друг от друга перегородками ниши. Людей было уже много, почти все занято. Они расположились за низкими столами с едой, чаем и бутылками байдсю. Послав через Горацио запрос Дэвиду, Лан дождался ответа и последовал дальше. Первая комната считалась самой дешевой, вторая оправдывала поэтическое название и называлась литературным салоном. А дальше уже коридор вел в отдельные VIP-комнаты. Вот из такой как раз и пришлось забирать Ашина. В салоне свет не мерцал, распространяясь ровно и туманно, хотя никакой дымки тут не было, а мягко съехавшие двери за спиной надежно отделяли от первого помещения. Среди темного пола и стен расположились столики, где сейчас сидели люди и беседовали, потягивая коктейли и легкие закуски. А вдоль стен выстроились отвернутые кресла. с одного только слез Дэвид Ли и махал рукой. Невысокий евразиец, который знал, кажется, абсолютно всех в Гонконге. Он широко улыбался, казался открытым, но никогда не говорил о прошлом. Все знали, что он не женат, любит женщин и достиг довольно высокого положения и без чего бы то ни было покровительства, благодаря своим книгам. Его остросюжетные романы расходились огромными тиражами, но главное, Дэвид умело использовал возможности нейролитературы. Он оказался вхож в высшие круги общества и даже обедал в танцующем журавле. Дэвида Ли встречали и главы корпораций, и триады, и местные, и иностранцы. «Шейн Лан!» — Дэвид кивнул. Он пытался быть вежливым, но оказался слишком возбужден, чтобы следовать неторопливому этикету. Дэвид рассеянно провел рукой, и по и без того растрепанным волосам глаза его блестели. «Лан, ты должен попробовать эту штуку!» Они никогда не были настолько близкими друзьями, чтобы общаться фамильярно. На самом деле Лан встречался с Дэвидом только в компании Брайана, но сейчас писателя больше волновало его творение, а не какие-то глупые формальности. Немного ему подыграть может сработать на руку и расположить. К тому же Лану действительно было интересно. Он забрался в удобное кресло и взял нейросетку, тонкую паутинку проводов, усеянную девайсами. Натянул ее на голову, аккуратно расправил. Устроился поудобнее, уставившись в матово-черную стену впереди. Он знал, что сетка начала переливаться светом, посылая импульсы напрямую в мозг. Горацио послал сигнал, что все в порядке, и интерфейс заработал. Перед глазами поплыли буквы, описывающие начало истории. Классический нуар об одиноком детективе, который пил на 66-м этаже высотки в Гонконге, смотрел на дождь и думал о потерянной любви. Конечно, существовали и более изысканные нейровоздействия, когда перед глазами разворачивались картины, а реципиент ощущал все то же, что герой истории. Только появившись, подобные девайсы набрали популярность буквально за пару месяцев, а западная компания «Литхаус» ворвалась на рынок. А потом стали возникать побочные действия. Оказывалось, что народ подсаживался на эмоциональные истории и терял связь с реальностью. После мира грез оказывалось сложно отделить настоящий мир от иллюзий, люди не контролировали себя. Лан тогда учился в университете, и один его знакомый с подругой выпрыгнули из окна. Она считала, что может летать, а ему мир казался слишком тусклым. Она сломала шею, и ему же, можно сказать, повезло больше, но на несколько лет он попал в сумасшедший дом. Лан не знал, что с ним стало потом. Всколыхнулась волна насилия и смертей, так что сначала азиатский регион, а потом и весь мир быстренько объявили подобное развлечение вне закона. В итоге остались как традиционные фильмы, так и те, что разворачивались на сетчатке глаз, а еще книги. Литература не теряла позиции, зато и здесь появился свой вид. Дочитав до конца стены, Лан захотел продолжения, и перед ним развернулась следующая глава — История незначительно, наменяла фокус, и вместо томной красотки в офис к детективу пришел незнакомец, который заявил, что хочет нанять героя для расследования смерти, связанной с искусственным интеллектом. Излюбленная тема авторов «Может ли робот убить?». Нейрокнига работала четко, считывая импульсом мозга, фиксируя, на каких местах задерживался Лан, что вызывало у него большой отклик, и в зависимости от этого формировала новые главы. Писать нейрокниги было чрезвычайно сложно, все-таки нейросеть следовала заданным сценариям, так что автор сразу просчитывал десятки вариантов развития событий. Некоторые утверждали, что это и не искусство вовсе, а программирование обучения бота, заточенного под конкретную историю. Но Брайан полагал, что нейрокниги такая же литература, как и обычная, просто другая область, он восхищался ими. Лан предпочитал обычные, даже не электронные страницы на чипе, а томики с шелестящей бумагой, которые собирали отец и дед и прадед. Пока Лан ничего не прибавил к библиотеке, но рассчитывал этим заняться. Он прочитал еще несколько глав, и история становилась запутаннее и увлекательнее, уводя в мрачный темный город, полный неона, почти одушевленных искусственным интеллектом и таинственных незнакомцев, готовых купить душу. Закрыв книгу, Лан стянул сетку проводов с головы. Стоявший рядом, Дэвид с искренним восторгом листал на маленьком плавающем в воздухе экране, даже не скрывая его хоть мало мальской защитой. Похоже, следил за развитием событий Улана. Но как? Впечатляет, искренне ответил Лан. Сначала кажется, что история банальна, но потом становится загадочнее и мистичнее. Дэвид Лера смеялся двумя пальцами, сворачивая экран. Есть и банальное развитие событий, но мне нравится, как история идет у тебя. Обязательно нужно продолжить. «Как только будет время», — вежливо ответил Лан, хотя он и правда был заинтересован. «Я бы предпочел обычную книгу». «Хм, если не против, я попробую продолжить по твоему началу. У меня есть несколько идей. Буду рад прочитать». Дэвид пригласил за один из столиков недалеко от кресел. По инфолинку вызвал девушку, так что вскоре она появилась с чаем для Дэвида и кофе для Лана. Правила этикета предписывали светскую беседу перед основным предметом разговора, а еще Лан знал, что лучший способ наладить контакт с человеком — послушать его, не только дать выговориться, но и искренне послушать. Поэтому Лан ловко направил разговор в русло литературы и нейрокниг. Глаза Дэвида быстро загорелись, а его чай остывал, пока он рассказывал о работе и последних трендах. «Представляешь?» — с раздражением говорил Дэвид книжная выставка, а большая ее часть занимают девайсы и споры о том, как обычная литература умирает и где лучше читать. Да какая разница? Главное ведь в историях, которые мы рассказываем. Я предпочитаю старые добрые книги. Пригласи меня в офис, — ухмыльнулся Дэвид. Я наслышан о библиотеке Шиньфун. Скину контакты помощницы, согласую с ней время. И обязательно допиши эту историю. Хочу почитать, что случится дальше с детективом. Дэвид помрачнело уставился в чашку с чаем. В конце должны были быть стихи, которые обещал написать Брайан, но не успел. Он много чего не успел. Ты ведь об этом и пришел поговорить, да? Решив не ходить вокруг темы, Лан подумал, что Дэвид не заслуживает и лжи или умалчивания. Мои люди расследуют смерть Брайана. Что-то нашли, возможно. Ладно, хмыкнул Дэвид, понимая, что ты не можешь рассказать, да и не уверен, что безопасно знать. «На самом деле есть вероятность, что тебе уже угрожает опасность, потому что Брайан мог что-то передать». «А, так это ты представил ко мне человека?» Дэвид Ли хитро прищурился, и Лан поразился его проницательности. Либо его человек настолько плох, либо писатель — очень наблюдательная личность. «Я не стал отпираться, Лан. Будь добр, не сбегай от него. Это для твоей безопасности». Оставив чашку на стол, Дэвид развел руки в стороны, как будто предлагал обыскать его прямо здесь и сейчас. Брайан ничего не передавал, в последний раз я видел его месяца два назад, потом только по сети связывались о книгах, он ничего не рассказывал о работе и не присылал. На самом деле Ланна это и не рассчитывал, Брайан вряд ли мог быть настолько предсказуемым, да и Дэвид мало что смыслил в разработках друга на встрече лан надеялся узнать и о последнем творении дэвида все таки с брайан осталось бы зашифровать что то там повезло что дэвид первым делом усадил в кресло но история не имела никакого отношения к происходящему в реальной жизни брайан мог быть связан с красной комнатой лан решил закинуть и эту информацию он не стал говорить что возможно именно ее создатели хотели заполучить то чем владел брайан и даже убили за это Но вот «Красная комната» совсем не впечатлила Дэвида. Неудивительно, что писатель верит в нее, но, похоже, и связь с Брайаном для него не стала откровением. «Ты не удивлен», — заметил Лан. «Брайан не был невинным, умным, справедливым, но далеко не наивным или невинным, что значило, что он мог и связаться с «Красной комнатой» по каким-то одним ему ведомым причинам». Лан с трудом представлял Брайана, который платил деньги, чтобы наблюдать за чьими-то пытками или убийствами, но считал, что никогда не стоит исключать ни одну из возможностей. Люди полны сюрпризов, иногда неприятных. «Но я ничего не знаю», — подытожил Дэвид Ли. «Если Брайан что-то где-то и оставил, точно не у меня». Они поговорили еще немного, и Лан подождал ровно до того момента, как внимание Дэвида начало рассеиваться. Если заканчивать разговор, когда и собеседник готов, это оставит приятные послевкусия. Прощаясь, Дэвид явно уже думал о своей книге, но напоследок бросил. Он был поэтом, лан, мыслил образами, он не мог не оставить дорогу из хлебных крошек.